20. -е. Следующие 3 недели каждое утро Майк садился за рояль рядом с миссис Стербридж, и она помогала ему переложить для губной гармошки и разучить прекрасную Америку. Она предложила ему начать с собственной аранжировки, потом исполнить второй куплет в стиле блюз, а закончить, как он сам когда-то учил Френки, как можно проще, без лишних завитушек. Тогда, сказала она, его выступление выйдет запоминающимся. Во второй половине дня он занимался с мистером Поттером, тот помогал с блюзовой частью. Майку совсем не трудно было всей душой прочувствовать грусть. Он знал, чего он хочет, а этого нет. Если блюз это песня, которая просится жить, то второй куплет "Прекрасной Америки" в исполнении Майка это была отчаянная мольба. в одном доме. Накануне первого прослушивания Майк с утра спустился вниз и, как обычно, застал миссис Стербридж за роялем. Он сел рядом и вытащил из кармана гармошку. Миссис Стербридж погрозила ему пальцем: "Сегодня никаких репетиций. Ты уже более чем готов. Давай просто поиграем". Улыбаясь, она одной рукой указала на клавиатуру, а в другую взяла нотную тетрадь. Что выберет мой ученик, Брамса или Бетховена? Майк покраснел. Она правда сказала мой ученик. Это, конечно, ничего не значит, а всё-таки Бетховена, ответил Майк. Миссис Терберч поставила ноты на пипитр. Знаешь, к Элизе. Он кивнул. Один раз играл на утреннике. Давно не повторял. Середина у меня не очень хорошо выходит. Она погладила его по плечу. "Ничего, играй в своём темпе. Остановишься, когда захочешь. Давай вместе". Майк начал играть, сосредоточенно глядя в ноты. Миссис Тербридж сыграла среднюю часть, а Майк окончание. "Теперь давай ты скрипичный ключ, а я басовый". Они начали снова. На этот раз Майк играл за правую руку, а миссис Стербридж за левую. Когда их руки сталкивались, она смеялась, и он тоже, ловя весь голос. Хотелось, чтобы всё это не кончалось. "Теперь вы", попросил Майк. Её руки летали над клавишами, да играв до конца, она со смехом обняла его за плеч. Майк понимал, что это просто минутный порыв, но было приятно чувствовать себя у неё под крылом. И знать, что она о нём заботится. Пусть хоть ненадолго.